В осады Москвы программа восставших действительно приобрела четко выраженную социальную окраску. Повстанцы наводнили столицу прокламациями. По словам английского современника, они, кавычки, писали письма к рабам в город, чтобы те взялись за оружие против своих господ и завладели их именем и добром, кавычки закрыть. Аналогично излагал содержание воровских грамот, в кавычках, патриарх. Но и патриарх, и английский современник принадлежали к состоятельным верхам общества. Расшившимся, разбушевавшейся народной стихии. Понятно, что они старались выставить требования повстанцев в самом неприглядном и злонамеренном виде. Можно ли поверить, чтобы повстанцы адресовали именные грамоты царя Дмитрия в кавычках одним холопом и шпыням? Скорее всего, грамоты были обращены ко всем московским чинам. Опыт осады Москвы убедил повстанцев, что верхи сговорились с боярским царем, и помочь справедливому делу возвращения на трон «доброго царя» в кавычках, может лишь одна сила — Низы, Чернь, Холопы. Бояре, поддерживавшие узурпатора Шуйского и «потворствовавшие измене» в кавычках, подлежали смерти их имущество, разделу. Чтобы окончательно запугать благонамеренных жителей Москвы, патриарх утверждал, будто повстанцы намеревались раздать безымянным шпыням скобка, так называли городскую голь, сколько закрыть, боярских жен, ввести босиков в думу, сделать воеводами в полках, поставить над приказами, скобка, кавычки, хотят им давать и боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество, закрыть, кавычки, и скобки. Пока сатанинскую, в кавычках, рать в Коломенском, возглавляли большие, в кавычках, воеводы, наподобие вчерашнего боярского холопа Болотникова, патриарх имел все основания опасаться социального переворота. Обращение к низам, «черни» в кавычках, усилило внутренние раздоры в повстанческом лагере. И Пашков перешел на сторону царя Василия через две недели после П. Ляпунова. Дворцовый переворот, покончивший с властью Лжедмитрия I и передавший трон Василию Шуйскому, сыграл исключительную роль в истории русской смуты в связи с тем, что политический конфликт, рожденный переворотом, перерос в конфликт социальный, и в него оказались втянутые народные низы. Социальная роль отчетливо проявлялась уже в дни осады Москвы. Апелляция к низам вызвала глубокую тревогу у богатых дворян-помещиков, оказавшихся в стане восставших. Измена Липунова явилась одним из показателей усиления социальной розни в повстанческом лагере. Измена Пашкова была вызвана как социальной рознью, В лагере повстанцев, так и причинами сугубо личного характера, соперничеством двух самых выдающихся вождей движения. Столкновение началось по следующему поводу. В селе Коломенском располагался дворец, загородная резиденция царя. Пашков первым пришел в Коломенское, и никто не мог помешать ему остановиться в царском дворце. После подхода Болотникова Пашков должен был признать его старшим воеводой и уступить занятое ранее в кавычках Лучшее место кавычки закрыть. Царь Василий знал о распрях в Коломенском и постарался использовать их в своих целях. В конце концов его люди вручили народному вождю большую сумму денег. Солото развязало язык Пашкову. Пашков подтвердил, что не знает, жив ли Дмитрий в кавычках. В последних числах ноября 1606 года царские воеводы начали энергичные военные действия против казацкого лагеря в заборе у Серпуховских ворот. Бояре Дмитрий и Иван Шуйский окружили лагерь и два дня бомбардировали его. Попытки взять табор штурмом не увенчались успехом. Царские полки несли потери. На третий день, 2 декабря, произошло генеральное сражение. Боеводов Скопин выступил к Коломенскому. Болотников выступил навстречу ему, вызвав на помощь Пашкова. В разгар боя Пашков перешел на сторону неприятеля. С военной точки зрения его измена не имела большого значения, но она внесла замешательство в ряды восставших. По словам современников, воеводы взяли в плен более 20 тысяч повстанцев, убитых же было тысячи человек с небольшим. Сами по себе эти цифры кажутся слишком преувеличенными в их абсолютном значении, но из их соотношения следует, что до серьезного сражения дело не дошло. Участник восстания Кабусов подчеркивает, что Болотников поспешно отступил не задерживаясь в «Коломенском», кавычки, оставив на разграбление врагу весь свой лагерь со всем, что в нем было. кавычки закрыть Скопин мог преследовать Болотникова и разгромить его отступавшее расстроенное войско, если бы у него в тылу не было казацкого табора. Заняв «Коломенское», воеводы поспешили вернуться к заборью и возобновили штурм. Казаки отразили несколько приступов. Но